не так просто надо встретиться Затем аккуратно сложил записку достал из шкафа пиджак и выходя внимательно оглядел комнату Передавая ключ и записку дежурному по этажу Сергей сказал Очень вас прошу если ко мне придут и спросят не оставлял ли я записку передайте пожалуйста Кстати он огляделся Я хотел спросить Софью Егоровну она здесь уже сменилась ответила дежурная А что вы хотели Да так, простёрнуть мне кое-что. Давно она сменилась. С шести утра вы можете попросить Аню любезно предложила дежурная, или сдать в нашу прачечную. Правда, это будет дольше. Неважно, ответил Сергей, успею. Выходит записку подложила не она, подумал Сергей, спускаясь по лестнице. Странно все, очень странно. Приехав в управление, Сергей сразу же направился к Нуриманову. В приёмной он спросил секретаршу: "Начальство у себя?" "Да, конечно", улыбнулась то "Проходите, пожалуйста, там свои сотрудники". У Нуриманова заканчивалась утренняя оперативка. Он кивнул вошедшему Сергею и, словно уловив его нетерпение, коротко объявил: Все, через час Усманов зайдите ко мне, обсудим операцию по рынку подготовьте людей, свяжитесь с райотделом". Сабиров, вылетайте в Бухару. Задержание проведете ночью, и чтоб ни одна собака там не тявкнула. А вы, Голиков, в аэропорт. Принято вам известный. Алексей Макарович, задержитесь. И повторил. «Все, товарищи. Когда сотрудники вышли, остался один Вольков. Нуриманов повернулся к Сергею. Давай заниматься нашим делом, Сергей Павлович. Сергей подсел к столу и сказал: «Есть внеочередная информация. Большие деньги мне предлагают. Вот, почитайте. Он положил перед Нуримановым записку. Тот внимательно ее прочитал и передал Валькову, который уже достал очки. Ну что скажете? спросил Сергей, когда записка вернулась к нему. Грубо работают», — покачал головой Вальков, по привычке вертя в руки очки. Видно напуганы. Но тебя засекли. Они много чего засекли, многозначительно заметил Сергей. Интересно, как они получают мою ответную записку и как организуют встречу. Вот тогда и посмотрим, грубо они работают или нет. Надо ждать, подтвердил Нуриманов. Сейчас вмешиваться нельзя, но надо быть наготове. Он свернул на Валькова. Да, конечно, согласился тот. «Ловко они. На Нарысково все предлагают повесить. Это можно использовать. Рано возразил Нуриманов. Не сейчас, конечно, потом, но пригодится. А теперь по делу, сказал Сергей обратился к Валькову. Вот что меня сейчас интересует. Ты, Алексей Макарович, когда расследовал убийство Гусева, зацепился за одну деталь, но потом ушел от нее. Вспомни-ка. в тот день Гусев кому-то объявил, что навсегда завязывает. И ты проследил час за часом весь его тот день. Помнишь? Ясное дело, помню. объявил он утром до встречи у рынка с Туляковым, причем никуда для этого не заходил и не заезжал. Больших стоянок у него не было, и холостяка тоже. А насчет час за часом, Вальков вздохнул, этого не удалось. Мы зафиксировали только его приезд утром в аэропорт. Что было до этого, не знаем. А до этого он и мог все кому-то объявить, хотя бы тому же Рожкову. Когда тот и решил его убрать, следуя чему-то приказу, конечно. Нет, покачал головой Сергей. С Рожковым он не встречался. иначе тому не удалось бы потом целый день следить за ним на «Синей Волге». Гусев встретился с кем-то другим. Повтори-ка, кто его видел в аэропорту? Видел Туляков? Видел Волков? Все его друзья, таксисты? Видела наконец та женщина с мальчиком? которых он посадил. А что, не видели эти люди? Что? Ну, только видел, как Гусев женщину с мальчиком посадил. как за ним Волков отъехал. Волков видел, как Гусев к аэропорту подъехал, как вышел из машины, увидел знакомого, потом, как женщину ту на улицу строителей вез и высадил там. Так-так. Что же это за знакомый был? спросил Сергей. Волков вздохнул, установить не удалось. Волков его самого даже не видел, тот в машине сидел. В какой машине? В красной Москве 408. -й.